Введение. Прошлое не исчезает, а продолжает жить в накопленном опыте социальной жизни. Обобщение и обработка накопленного человеческого опыта ⁇ первейшая задача истории. Vitae, история эст-магистровитая Витая – история наставница жизни ⁇ говорили древние. И действительно. Люди всегда, особенно в переломные периоды жизни человечества, в гигантской лаборатории мирового социального опыта пытаются найти ответ на жгучие вопросы современности. На исторических примерах люди воспитываются к уважению к вечным, неприходящим человеческим ценностям – миру, добру, справедливости, свободе, равенству, красоте. Выдающийся русский историк, Профессор Московского университета Ключевский остроумно заметил в одной из своих древневековых записей, что хотя и говорят о том, что история никого ничему не научила, жизнь, однако, еще больше мстит тому, кто совсем не знает истории. Знаменитый ученый, великолепный лектор и острослов писал, «Не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. История учит даже тех, кто у нее не учится». Она проучивает их за невежество и пренебрежение. Хотелось бы напомнить еще один афоризм. Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем. История ⁇ одна из важнейших форм самосознания людей. Опытом истории стремятся воспользоваться противоборствующие политические силы. Ссылками на историю они обосновывают свои действия поэтому в истолковании тех или иных исторических событий наблюдается непрекращающаяся борьба различных идей и мнений. Заинтересованность людей в результатах изучения своего прошлого дает определенные основания для скептического отношения к истории как к науке, объективно оценивающей события и законы исторического развития. Часто можно услышать слова о том, что история используется для обоснования целей политической борьбы, что каждое поколение, каждая партия переписывает историю заново, что это политика, опрокинутая в прошлое. Высказывается точка зрения, что прошлое можно объективно познать, лишь изолировавшись от современности. Скептики также утверждают, что в век научно-технической революции история только тогда станет наукой, когда примет в методы и математическую точность естественных наук. Наконец, в качестве аргумента о несостоятельности истории как науки приводится мысль о невозможности реконструкции безвозвратно исчезнувшего прошлого из-за непрезентативности, непредставительности, сохранившихся источников о реально происходивших событиях. И все-таки, несмотря на плюрализм как при ответах на глобальные вопросы развития человечества, так и при интерпретации отдельных фактов, существует объективная истина. Не обвинять, а изучать прошлое, объяснять его – задача научного знания. Поиски истины в истории, историческое познание – сложный, трудоемкий и интересный процесс, требующий как понимания особенностей этого познания, так и определенного профессионального мастерства. Историк не может писать без гнева и пристрастия, но он не имеет права на обман, на искажение и утаивание истины. Поиск и утверждение истины во все времена являлись главной целью науки. Являясь социальной памятью человечества, копилкой его социального опыта, история передает его от одного поколения к другому. А осмысление этого опыта делает его достоянием современности. Вопреки мнениям скептиков, роль исторической науки в жизни людей возрастает. Историки изучают прошлое не для того, чтобы уйти от настоящего. История служит современности, объясняя сегодняшний день и давая материал для прогнозирования будущего. Историческая наука пытается дать целостное видение исторического процесса в единстве всех его характеристик. В этом она не отличается от других наук. Как и в других науках, в истории идет накопление и открытие новых фактов, совершенствуется теория с учетом развития других отраслей знания – культурологии, исторической психологии, социологии и других. Методы обработки и анализа источников, например, применение математических методов. Многие факты, события, явления нашей истории с открытием новых источников, с расширением нашего кругозора, совершенствованием теоретического знания – сегодня оцениваются иначе, чем 5-10 лет назад. Все это свидетельство того, что историю переписывают не только из политической конъюнктуры, но и в ответ на расширение палитры наших знаний о прошлом. Нельзя создавать новый мир, минуя прошлое, это знали люди во все времена. Всестороннее научное исследование материальной и духовной культуры прошлого делает нас богаче и умнее, щедрее и проницательнее в мыслях и делах планах и свершениях. Все это свидетельствует в пользу того, что знание истории позволяет яснее понять современность, но и современность, в свою очередь, ставит задачу максимально точного научного осознания прошлого, что имеет не только нравственную, но и практическую ценность. Великий русский ученый-энциклопедист Ломоносов писал, что история дает государям примеры правления, подданным – повиновение, воинам – мужество. «Судьям – правосудие, молодым старых разум, пристарелым сугубую твердость в советах, каждому – незлобивое увеселение с несказанную пользу соединенное». Говоря о роли истории в жизни людей, птенец гнезда Петрова Татищев писал, «Можно кратко сказать, что никакой человек, ни стан, промысл, наука – «Ниже какое-либо правительство, меньше человек единственный, без знания он и совершен, мудр и полезен быть не может» Давно уже замечено, что и камни говорят, если это камни истории Доказательство выводов – обязательная черта научного знания История, как наука, оперирует точно установленными фактами Как и в других науках, в истории идет накопление и открытие новых фактов Эти факты извлекаются из исторических источников Исторические источники – это все остатки прошлой жизни, все свидетельства о прошлом. В настоящее время выделяют четыре основных группы класса исторических источников. Вещественные, письменные, изобразительные, изобразительно-графические, изобразительно-художественные, изобразительно-натуральные и фонические – Историки, изучая исторические источники во всей их совокупности, не имеют права играть в факты и фактики, они исследуют все факты без исключения. Собранный фактический материал требует своего объяснения, выяснения причин развития общества. Так вырабатываются теоретические концепции. Таким образом, с одной стороны, необходимо знание конкретных фактов, а с другой историк должен осмыслить всю совокупность фактов с целью выявления причин закономерности развития общества. В разное время историки по-разному объясняли причины и закономерности развития истории нашей страны. Летописцы со времен Нестора считали, что мир развивается по божественному провидению и божественной воле. С появлением опытного эмпирического рационалистического знания историки в качестве определяющей силы исторического процесса стали искать объективные факторы. Так Ломоносов и Татищев, стоявшие у истоков русской исторической науки, считали, что знание, просвещение определяют ход исторического процесса. Главная мысль, пронизывающая труды Карамзина история государства российского необходимость для России мудрого самодержавия. Крупнейший русский историк XIX века Соловьев «История России с древнейших времен» видел ход истории нашей страны в переходе от родовых отношений к семье и далее к государственности. Три важнейших фактора – природа страны, природа племени и ход внешних событий, как считал историк, объективно определяли ход русской истории. Ученик Соловьева Ключевский, курс русской истории, развивая идеи своего учителя, считал, Что необходимо выявить всю совокупность фактов и факторов географический, этнический, экономический, социальный, политический и так далее характерных для каждого периода. Человеческая природа, людское общество и природа страны вот те три основные силы, которые строят людское общество. Близко к нему, по теоретическим взглядам, был Платонов, чьи лекции по русской истории неоднократно, как и труды Карамзина, Соловьева. Ключевского переиздавались последние годы. В советский период историки особенно успешно изучали социально-экономическую проблематику движения народных масс. Были выявлены и введены в научный оборот новые исторические источники. Однако господство в теоретической сфере только одной марксистско-ленинской концепции существенно сковывало творчество ученых. Они исходили из определяющей роли материального производства в жизни людей и видели смысл исторического развития в переходе от одной общественно-экономической формации к другой, завершающимся построением на Земле коммунистического общества. Авторы настоящего учебника считают, что история России – часть мирового исторического процесса. Однако нельзя сбрасывать со счетов и особенности русского варианта пути развития человеческой цивилизации. Авторы видят свою задачу в том, чтобы показать, как в рамках общемировых закономерностей эволюционировало огромное евразийское геополитическое пространство, как сказались на его развитии природа и климат, соотношение размеров территории и ее заселенности, многонациональный и многоконфессиональный состав населения необходимость освоения территории, внешние факторы и тому подобное. В основу учебника положены лекции, которые были прочитаны в Московском государственном университете имени Ломоносова, Российском университете дружбы народов, Литературном институте имени Горького. Текст учебника подготовлен коллективом авторов Орловым, Георгиевым, Севохиной. Схемы хронологические и другие таблицы составлены авторами.